Я вышел в темный коридор. Коста цокола металлическими набойками и армейских ботинок сзади. Дистанция 2 метра. Шаг вправо, шаг влево. Да нет, ни вправо, ни влево шагнуть не получится, слишком коридор узкий. А вот если замедлить шаг, прикладом межлопаток заработать можно легко. Вскоре глухие бетонные стены закончились. Пароход расширился, начали попадаться закрытые двери, укрепленные ржавыми железными полосами, деревянные. И, похожие на дверцы банковских сейфов, стальные. Пару раз встретились простые решетки, тьму за которыми не мог рассеять проникающий из коридора скудный свет. Так далеко меня раньше ни разу не запускали. Всегда Боря или Игорь сами в караулку приходили. Было интересно, но я старался не вертеть головой по сторонам. Не на экскурсии, да и компания не самая подходящая. «Налево!» — скомандовал конвоир. Я свернул на перекрестке и едва не растянулся на полу запнувшуюся ступеньку. На потолке злорадно мигнула красным огонечком камера внутреннего наблюдения. Я поморщился и следующее повышение пола уже не пропустил. Коридор вильнул, мы уткнулись в перегораживающую проход решетку. Раздался щелчок и дверь, больше не удерживаемая электромагнитом, слегка приоткрылась. Еще один поворот вывел нас в широкую комнату, перегороженную напополам стальными прутьями. На потолке с этой стороны перегородки ярко сияли лампы дневного света. Откуда они электричество только берут? На крыше вроде ветряков не видно. За столом сидел охранник, который отвернулся от телевизора и положил руку на лежащий рядом автомат. В стене за его спиной темнели бойницы, и любой желающий мог наблюдать за нами оттуда без риска быть замеченными с этой стороны. «Прямо!» — указал на второй выход коста. «Куда прешь, Малиев?» — удивился охранник. «Быков распорядился». «А регистрировать?» «Ой, да ладно!» — махнул рукой коста. «Что значит «ладно»?» «Положено!» «Время лишнее есть?» — не стал останавливаться Малиев. «Вечно вы на втором посту умничаете». Мы вышли в другой коридор. Здесь стало гораздо светлее, и стальные двери больше не попадались. Постепенно стал нарастать глухой шум. «Что такое? Неужели музыка играет?» «Точно, это ж басы долбят!» «Нет, они электричество совсем не экономят!» Метров через двадцать ритм стал вполне отчетливым, но разобрать слова еще не получалось. На мгновение музыка замолкла, но почти сразу началась новая песня. «Лицом к стене...» «Интересно, коммунары все со странностями?» «Или это мне на голову больной попался...» Тем не менее, спорить смысла нет, никому не советую перерекаться с человеком, нацелившим на тебя заряженный автомат. Я развернулся лицом к стене рядом с ничем не примечательной дверью. Самое главное, что все эти предосторожности не помешают мне косту зарезать. Но как потом из здания выбраться? Так чего он тогда в вертухае играет? Неужели считает меня самоубийцей?» Когда голова приблизилась к стене, музыку стало слышно лучше, и удалось разобрать завывание вокалиста. «Я поскользнулся и упал, и очнулся на земле. Я не в курсе, что я делал на девятом этаже. Уж не знаю, как я падал, помню только миг, когда мои мозги испачкали асфальт. И Боря это слушает». Я был о нем лучшего мнения. Коста подергал за ручку двери, и музыку тотчас выключили щелкнул замок дверь приоткрылась и в щель высунулась заспанное лицо бори он что проснулся недавно чего тебе коста тут нескладный тощий парень заметил меня и у него от удивления приподнялись брови сюда зачем к тебе пришли сам разбирайся закончите позвони на пост коста развернулся и зашагал по коридору похоже не очень-то он хромово уважает а мне наоборот вот. С ним общаться нравилось больше, чем с тем же Игорем. Боря – человек вполне вменяемый. По крайней мере, вменяемый настолько, насколько им может быть коммунар. И ко мне относятся нормально. Не могу сказать, что по-приятельски, но лучше, чем остальные. Познакомились мы с ним полгода назад. Тогда, в самом начале лета, патрулирование сократили до минимума. Времени свободного было навалом. Вот Гамлет меня и пристроил охранником в обоз к одному своему знакомому – Не знаю, за каким лешим, но в тот же обоз устроился и Борис. Может, себе хотел доказать, что мужик. Может, девчонки какой. Или жизнь в коммуне совсем достала. Мало ли, какие причины у него могли быть. В общем, угодили мы тогда в засаду недалеко от Елового. Из двадцати обозников дюжина там осталась. Еще двое от заражения крови позже загнулись. Больше всех повезло мне. Денег за работу не получил... Зато в форт вернулся, без единой царапины. Торговец тоже живым остался, но из-за потери товара немного умом тронулся и вскоре перехватил себе горло охотничьим ножом. Хотя это дело темное. Могли и обозленные кредиторы помочь на свиданку с хороном отправиться. Ну, а Борю обратно в форт мне тащить пришлось. Остальным не до него было. Все, что он тогда заработал, осколок, засевший в колени... Прозвище «Хромой», да еще отвращение к подобным приключениям на всю оставшуюся жизнь. «Ну, заходи тогда!» Нерешительно протянул Боря, пропустил меня внутрь и закрыл дверь. С прошлой нашей встречи он ничуть не изменился, даже черная футболка с намалеванным от руки символом анархии все та же. Вон, на спине надпись Сидвишес разве что патлы еще длиннее стали. «Нифига себе!» – выдохнул я, нерешительно потоптался у порога и осторожно присел на табуретку. А кому не ходило много слухов, но такого никто и предположить не мог. Вся комната была заставлена компьютерной техникой. По полу и стенам змеились толстые пучки кабелей, а на экранах четырех мониторов бежали колонки цифр. Не будь волосы так коротко пострижены, они встали бы дыбом. Нет, я, конечно, компы не первый раз в жизни вижу, но это что-то особенное. Три системных блока, принтер, сканер, а кроме того холодильник. Что-то отдаленно напоминающее микроволновую печь и еще куча приборов поменьше. Все были спаяны в одну систему. В углу на подставке из нержавеющей стали лежал кварцевый шар, испускающий мягкое сияние. Обычный осветительный артефакт, заполненный магической энергией. Только из этого камня торчали два золоченых штыря, к которым были припаяны провода, исчезающие в мерно гудящем трансформаторе. Между электродами иногда проскальзывали голубые искорки разрядов. Они что, магическую энергию в электрическую преобразовывают? Извращенцы. Но становится понятным, откуда такая прорва электричества. Что такое? Боря, подволакивая левую ногу, дохромал до кресла на колесиках, медленно опустился в него и вытащил странного вида латунный амулет из ящичка без крышки, стенки которого были изготовлены из материала, похожего на плексиглаз. На мониторе компьютера, шлейфом соединенного с ящиком, вспыхнула красная надпись, и он потух. Я успел почувствовать легкую вибрацию насыщенного энергии амулета, прежде чем хромой кинул его в ящик стола. Никогда не слышал, чтобы электричество таким образом получали. И не услышишь... Усмехнулся Боря, но, увидев мою удивленную физиономию, пояснил. «Нет, сам процесс несложный, просто невыгодно это. КПД низкий». «А ты?» Не подумав, ляпнул я и почувствовал, как по всему телу выступает испарина. «КПД низкий? Но тогда сколько надо закупать осветительных шаров, чтобы нормальное электроснабжение здания организовать?» «Никаких денег не хватит». А учитывая, что в коммуну охотнее всего принимают местных детей и подростков, может, отбор идет по наличию у них колдовских способностей? Мысль о том, что все эти бедолаги, живые генераторы магической энергии, сидят, скованные в темных подвалах коммуны и вызвала испарину. Да нет, ерунда это. Воображение разыгралось. Но в любом случае, тему пора менять. «А что я? Мне деваться некуда!» Я без компов нормально даже амулет не откалибрую. Как? Электричество и колдовство несовместимы. Но работающая техника и только что запитанная энергией амулет явно свидетельствовали об обратном и я добавил. Вроде бы. С чего это? Борис вытащил из компьютера компакт-диск, положил его в коробку и убрал на полку к другим дискам. Фонит ведь? Да ну. Я расслабился и попытался почувствовать биение поля магической энергии. Поле было ровным. Никаких помех. Такое впечатление, что в комнате даже лампочки электрической и то и нет. Неужели я так ослаб, что уже ничего не чувствую? «Все экранировано». Борис вытащил из стопки диск, посмотрел обложку и сунул обратно. «Принес чего или за заказом пришел?» «Понятно». И то, и другое. Только тут я обратил внимание на то, что корпуса компьютеров покрыты рунами, колонки разрисованы причудливыми пентаграммами, а экраны всех четырех мониторов укрыты за стеклами, с нанесенной по краям тонкой вязью непонятных символов. Занятно. Бутыли с мороженым в лед железным корнем мне удалось впихнуть между плексигласовым ящиком и горкой дискет. Что там Боря выбирает? Ближайшая стопка дисков пестрела названиями на английском. Sex Pistols, Metallica, Bad Legion, Green Day, Offspring, Dead Kennedys, Slayer, Digger Nirvana. Русских исполнителей представлял только непонятно как затесавшийся в эту компанию Наутилус Помпилиус. А почему другие до этого не додумались? А смысл? Те, кто в этом деле шарит и так деньги лопатой гребут? Хромой вздохнул. Ты хоть представляешь, во сколько обошлась золотая оплетка всех кабелей? «Я присвистнул. Денег в эту комнатку вбухано немерено. Ключи-крылья. Сто лет не слушал», — попросил я, все еще выбирающего пластинку меломана. «А? Да без проблем». Боря поставил диск, убавил громкость и занялся принесенной мной бутылкой. Когда он опустил ледышку в прозрачный ящик, экран компьютера мигнул и включился. Из пробежавших по экрану символов я смог разобрать только слова. «Железный корень и 94%. четыре процента». Удовлетворенно хмыкнув, хромой вытащил бутылку, оттолкнувшись от стола, отъехал на стуле к холодильнику и запихнул ее в морозильник. «Беру. Сколько хочешь. В счет моего заказа плюс еще амулет залить надо». «Понятное дело, что берешь. Найти уже не зеленый, но еще не перезревший железный корень удается нечасто». И любой изготовитель амулетов неразмороженный корень возьмет без вопросов. Главным достоинством этого растения была его способность впитывать рассеянную в пространстве магическую энергию. Поэтому для изготовления колдовских ловушек или автономных охранных артефактов, устанавливаемых на длительный срок, железный корень подходил как нельзя лучше. Бласт-бомбу опять-таки только на его основе делают. Заказ готов. Игорь сказал, что срок – конец месяца. «Да я все понимаю. Но меня в рейд завтра загоняют, пожалуй, плечами. Совсем никак. Почему никак? Пять яиц я полностью модифицировал, еще одно, самое первое, запорол. Ништяк, мне больше сейчас и не нужно, остальные потом заберу. Я потерю руки». Предпоследним патруле нашему отряду поручили помочь первой роте вывести гнезда снежных червей на северной охране. Работенка та еще. Подручными средствами никак не управится. Вот нам и выдали драконьи яйца. Мощные артефакты, содержащие термитный заряд. Действовал заряд медленно, но вполне способен был выжечь в промерзшем грунте воронку радиусом полметра и глубиной метров три. А чтобы патрульные, народ запасливый, и, устав не больно топочитающий не захомячили неиспользованные драконьи яйца, на них нанесли специальную маркировку. Обычная практика – заметки артефакт не принести на продажу в Фортни и незаметно использовать самому невозможно. Те, кто сомневался в действенности этой меры, обычно прямым путем отправлялись в штрафной отряд. Мне это совсем не улыбалось, поэтому я просто припрятал десяток заряженных магией шаров, Не использованных своих и одолженных у Шуриков в тайнике, и дал наводку Игорю. Термитные заряды мне ни к чему, но Боря взялся переделать их в обогревательные артефакты и заодно снять маркировку. «Косячное возьмешь?» Хромой выложил пять запаянных медных шаров размерами не больше тех самых куриных яиц, в коробке из-под которых они хранились, и подкинул в руке шестой артефакт. «А что с ним?» «Это уже не драконье яйцо. Это уже яйцо дракона». «А разница?» «Слушай сюда. Если ты попробуешь стибрить яйца у драконихи, она тебя медленно и со вкусом поджарит». Бореза ухмылялся и продолжил, видимо, заготовленную заранее речь. «А если ты ухватишь дракона за яйца, он тебя испепелит в тот же самый миг». «Короче говоря, пока разбирался, временные настройки не в ту сторону сдвинул. Зажигательная граната получилась». «Маркировка, надеюсь, не та». «Само собой». «Тогда возьму». Я размотал пластиковый пакет и скатил в него со стола пять шаров. «Как бы мне их не перепутать?» «Его серийник два. Буря катнул шар ко мне. «Задержка взрыва 3 секунды». «Понятно». Бракованный шар я сунул в карман фуфайки. «Ага, буду я потом номер вспоминать, ошибусь еще». «А насколько обогревателей хватает?» «При минус тридцати на 5 часов», — хромой почесал затылок. «Какой амулет тебе зарядить?» «Чешую дракона, только он чуток битый». Я достал из кармана хрусталь и протянул его Боря. «С закачкой проблемы». «А мы не ищем легких путей», — перебил меня тот, забрал амулет и кинул в плексигласовый ящик. На сей раз цифры, появившиеся на мониторе, его не устроили, и он заколотил пальцами по клавиатуре. Экран мигнул. Цифры сменились трёхмерной моделью артефакта. На однородном светло-розовом фоне выделялись белые линии проволоки и расплывчатое зеленоватое пятно в самой середине камня. У центра концентрация энергии непонятная. Либо область данных битая, либо проволоку не отцентрировали, и резонанс пошёл. Могут из-за этого проблемы с зарядкой возникнуть. Я ничего не понял из объяснений и решил уточнить. «Разумеется!» «Плотность поля неоднородная, а чародеи такое отклонение могут учесть только методом тыка», поскучнел Боря, поняв, что полноценного собеседника из меня не выйдет. «А ты нормально залить энергию сможешь?» «А то», оживился Боря. «Если подождешь до завтра, вообще могу плотность выровнять». «В другой раз как-нибудь покачал головой я». «Мне чешуя сегодня позарез нужна». «Понятно». Хромой переложил амулет в странную конструкцию, больше всего напоминающую микроволновку, и закрыл глухую серебристую дверцу. Смотри, а то я его еще бы разогнал. Это как? Рассеянную в камне энергию сконцентрировал, управляющий чары ужал. Спасибо за предложение, но сегодня никак не получится. Уже второй раз, обливаясь потом, за время разговора отказался я. Надо срочно рвать когти. А то Боря поймет, что ляпнул и живым меня отсюда уже не выпустят. То, что он назвал разгоном на ценниках в торгующих амулетами лавках, помечалось надписью «Ультра». Ультравские переделки стоили дороже стандартных амулетов, но и обладали улучшенными характеристиками. Неизвестный производитель этих артефактов в последнее время стал головной болью и колдунов гимназии, и чародеев братства. Причем даже не столько из-за финансовых потерь, хотя постепенно начали занимать нишу наиболее дорогостоящих артефактов, падение продаж для гимназии и братства пока неощутимо. Сколько из-за того, что на такую тонкую работу с энергией были неспособны их лучшие мастера. Эти организации, несмотря на все свои возможности, найти производителя так и не смогли. Грешили на Северореченск. А я только что, похоже, узнал, кто этот неизвестный умелец. Или Боря просто в свободное время таким образом самоутверждается? По экрану монитора начала медленно ползти полоска, показывающая зарядку амулета. Говорить было не о чем. И я вспомнил про странную пирамидку. Боря, посмотри, попадалось что-нибудь подобное? Похоже на персональный амулет, привязанный к конкретному человеку. Хромой откинул с лица мешавшую прядь волос и посмотрел через лупу с выпуклым зеленоватым стеклом на переданную мной стекляшку. Потом положил лупу в отделанную изнутри бархатом коробочку. Я, конечно, эту связь могу порвать, но, скорее всего, при этом нарушу внутреннюю структуру камня. Не, тогда не надо. Я забрал амулет обратно и сунул в карман. С разрывом связи я и сам неплохо справился. Нет человека, нет про... фу Тьфу ты, связи... «Ты лучше вот что скажи. Из-за каких наркотиков или препаратов глаза посинеть могут?» «Как у тебя?» «А что у меня?» «Глаза у тебя синие», — огорошил меня Боря. «Как синие?» «А вот так. Не веришь? Сам посмотри». Хромой кивнул на зеркальную поверхность микроволновки. Я наклонился к металлической боковине зарядного устройства и с тревогой начал разглядывать сначала один глаз, потом другой. «Точно». «Все прожилки синие». «Это нормально. Синий доктор синим не просто так называется, пройдет». «Да нет, не только кровеносные сосуды, а весь глаз полностью, так чтобы даже зрачка видно не было», — с облегчением выдохнув, объяснил я. «Даже не знаю. Если только ангеликс и передоз, или L13 с абсентом намешать», — Боря задумался. Но в любом случае превышение смертельной дозы раз в 10 будет. Да и не достател 13 в последнее время. А сколько с таким передозом человек пробегать может? Пробегать? Пролежать минут 10. И то, если под капельницей, рассмеялся Боря. Вообще-то еще у уродов из гетто глаза синие бывают. Не, не подходит, задумался я. Одинаковые мутации встречаются слишком редко. Не у трех же человек разом. Что же получается? Те нарки сами какую-то смесь бодяжили или... Ты что здесь делаешь? Из-за музыки мы не услышали, как открылась дверь и вошел Игорь. Боря, ты со своими железками совсем сбрендил. Его коста привел, с него и спрашивай, — огрызнулся Боря. Зарядное устройство мелодично звякнуло. Он достал амулет и кинул мне. «Какие идиоты!» Тихо протянул Игорь, прислонившись к дверному косяку и легнул ногой стену. Почти сразу он взял себя в руки, покрутил на пальце брелок с ключами и повернулся ко мне. «Тебя на втором посту регистрировали?» «Нет». «Коста так провел». «Собирайся!» – заторопился Игорь, посмотрев на часы. «Да я готов, только охрану вызовите!» «Не узнаю я Игоря. Напуган он, что ли?» «Боря, позвони!» Игорь сунул ключи в карман джинсовки и расстегнул ворот рубахи. Промой позвонил. В дверь постучали только минут через пять, но за время ожидания никто из нас не произнес ни слова. Боря развернулся к своей технике и начал быстро набивать какой-то текст. Игорь, переступая с ноги на ногу, откровенно маялся у двери, а я, ботинками придерживая пакет с шарами, сидел на стуле. Мысли снова вернулись к предложению Хромова разогнать ему лет. А ведь не под силу кому не в одиночку держать в тайне свое участие в этой афере. Гимназия бы ее вычислила уже через месяц после появления первых переделок на рынке. Значит, либо они работают через одну из промышляющих контрабандой банд, либо бизнес прикрывает кто-то из дружины. Дружина нагревается на финансовых потерях своего ближайшего союзника – Куда-то меня не в ту степь понесло. Надо будет поинтересоваться у Салавата, не обостряет ли синий доктор склонность к паранойе. «Здорово, Эдик!» Услышав стук, Игорь открыл дверь, поздоровался с сутулым коммунаром, от которого на всю комнату распространился запах перегара, и махнул рукой. «На выход!» Когда я проходил в дверь, он схватил меня за воротник фуфайки и притянул к себе. Сболтнешь кому лишнее? Не жилец, понял?» «Если сами не найдем, кое-что из твоих делишек на свет всплывет», – прошептал Игорь мне на ухо. Я кивнул, отстранился от него и вышел в коридор. Опершийся на стену, Эдик при моем появлении радостно заулыбался. «Близнецы, братья, блин. Только у меня синяк под правым глазом, а у караульного под левым». Так мы и пошли по коридору. Игорь с закинутым на плечо охотничьим ружьем впереди, я в середине – А шаркающий ногами Игорь шел сзади и постоянно нас подгонял. «Как же ему не терпится от меня избавиться? Боится, увидят, кто из руководства». «Ёшкин кот!» Тихонько прошипел он сквозь зубы, когда мы вышли ко второму посту. «Все же опоздали!» «Так, это что еще такое?» Молодая девушка, сменившая пропустившего нас охранника, посмотрела в лежащий перед ней на столе журнал. «Эдик, почему в журнале посетитель не зарегистрирован?» «Юль, я-то тут при чем?» Эдик никого выгораживать не собирался. «Его коста провел. Все вопросы к этому вредителю». «Да не волнует меня, кто провел», — фыркнула девушка. «Меня волнует, почему допуск не оформили. Сейчас проведем задержание, составим протокол, и пусть уже чекисты выясняют, кто чего нарушил». «Может, не стоит комиссаров в это дело впутывать?» Как-то нерешительно пробормотал ставший рядом со мной Игорь. «С чего бы это? Яйцеголовым закон не писан!» Из ящика стола был извлечен относительно чистый лист бумаги и перо с чернильницей. «У вас, кстати, помещение к классу А2 относится!» Я почесал большим пальцем кончик носа и, пока рот был прикрыт ладонью, тихо прошептал. Косте быков приказал. Да мне то без разницы. Я его в служебные помещения не проводил. Моментально переобулся Игорь. Пусть Быков и Малиев сами с чекистами разбираются. Быков тут причём? Немного напряглась девушка и машинально поправила берет. Быков настолько крут, что с ним даже караульные при исполнении связываться боятся. А кто ещё Костю приказать мог? Сделал честные глаза Игорь. Юля отцепила от портупеи рацию, щелкнула тумблером и пробежалась тонкими пальчиками по кнопкам. «Юра, ты приказывал Малиеву к наушникам посетителя провести?» «Понятно. Не делай так больше, хорошо?» «Нет! Нет!» Вместо ответных реплик до нас доносился только невнятный хрип динамика рации, но общий смысл разговора был и так понятен. «Похоже, здесь личное». Отбой. Вы его в лабораторию запускали? Тяжело вздохнула девушка. Нет, Боря с ним в холле разговаривал. Не моргнув глазом, соврал Игорь. Все, теперь он меня не сдаст. Только бы на выходе мозги не вышиб. Чтоб я еще хоть раз к ним сунулся, да никогда. Проваливайте отсюда. Юля нажала на кнопку, отключающую питание электромагнита. Не задерживаясь, мы вышли из комнаты и поспешили к выходу. Когда я вошел в караульное помещение, Вовчик сидел на табуретке и зажимал рукой разбитый нос. Рядом на полу олели капли крови. Да уж, стукачество даром ему не прошло. Гера, напряженно косясь на Эдика, открыл входную дверь и выпустил меня наружу. «Больше здесь не появляйся!» – крикнул в спину Игорь. Я взлетел вверх по трубе, выскочил из подъезда и лишь тогда перевел дух. «Обошлось!» Отдышавшись, вышел на южный бульвар и остановился рядом с оружейным магазином. От свежего воздуха мозги прочистились. Страхи и подозрения теперь казались дикими и беспочвенными. Дети какие-то прикованные. Дурь полная. Как ни крути, не тянет буря на подпольного фабриканта. Интересно, я поплыл из-за наркоза или это мне «синий доктор» так мозги заплел?»